В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула. И от этого пустячного случая он насторожился. День будет не такой, как все. Не такой ещё и потому, что бывают дни, сотканные из одних запахов. Словно весь мир можно втянуть носом, как воздух вдохнуть и выдохнуть. Так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вёз их в машине за город. А в другие дни, говорил ещё отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные на ощупь. А бывают и такие, когда есть всё сразу. Вот, например, сегодня пахнет так, будто в одну ночь там за холмами, не весть откуда взялся огромный фруктовый сад, и всё до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождём, но на небе ни облачка. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина. Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садов не пахнет, ни дождем. Да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч, и кто там может хохотать в лесу? А все-таки Дуглас вздрогнул. День этот какой-то особенный. Машина остановилась в самом сердце тихого леса. "Эно, ну, ребят, не боловаться. Они подталкивали друг друга локтями. Хорошо, папа. Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные вёдра и, сойдя с пустынной просёлочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя. Ищите пчёл", сказал отец. "А они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни". "Дьюглас?" Дьюглас втрепенулся. "Опять витаешь в облаках", сказал отец. "Спустись на землю и пойдём с нами". "Хорошо, папа". И они гуськом побрели по лесу. Впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные по летнему тихие ветры, и незримые плывут в зеленых глубинах точно призрачные киты. Дуглас глянул в ту сторону и ничего не увидел и почувствовал себя обманутым. Отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И и всё-таки Дуглас затаил дыхание и прислушался. Что-то должно случиться, подумал он. Я уж знаю. А вот папоротник называется Венерин волос. Отец неторопливо шагал вперёд, синее ведро позвякивало у него в руке. А это, чувствуете, И он ковырнул землю носком башмака. Миллионы лет копился этот перегной. Осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой. Ух ты, я ступаю как индейец, сказал Том. Совсем не слышно. Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил. Он все время настороженно прислушивался. Мы окружены, думал он, что-то случится. Но что? Он остановился. Выходи же. Где ты там? Что ты такое? мысленно кричал он. Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле. На свете нет кружева тонше, негромко сказал отец и показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо, или, может быть, небо вплеталось в листву. Всё равно, улыбнулся отец. Всё это кружево зелёное и голубое. Смотритесь хорошенько и увидите, лес плетёт их словно гудящий станок. Отец стоял уверенно по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказом, и от этого они текли ещё свободнее. Хорошо при случае послушать тишину, говорил он. Потому что тогда удаётся услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, А воздух так и гудит пчёлами. Да-да, так и гудит. А вот слышите? Там за деревьями водопадом льётся птичье щебетанье. Вот сейчас, думал Дуглас, вот оно, уже близко. А я ещё не вижу. Совсем близко, рядом. Дикий виноград, сказал отец. Нам повезло, смотрите-ка. Не надо, ахнул про себя Дуглас. Но том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чар рассеялись. То пугающее и грозное, что надвигалось, подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло. Опустошённый, растерянный Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зелёную тень и вынырнули, обожжённые алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.